Глава 35 Система Эльфрона. Белл не поверил своим глазам. Шлюз на корабле Нигилов открылся, и из него выбросили маленькую фигурку. Просто вышвырнули за ненадобностью. Юноша ахнул. Лоден, сидящий перед ним в кресле пилота, среагировал моментально. Вектор нырнул в крутое пике. — Подаван, — произнес его учитель, — ты спасешь это дитя. «Я же продолжу погоню и спасу остальных. Не бойся. Я безмерно горд быть твоим учителем. Я верю в тебя». Колпак кабины Вектора открылся. Ветер ревел так громко, что говорить стало невозможно. Да и что он мог сказать? Белл отстегнул ремень безопасности и выпрыгнул за борт. Гравитация тут же вцепилась в него своей хваткой и завертела парня. «Неважно». До поверхности Эльфроны были еще километры, а значит, кое-какое время у него было, пускай немного. Если он собирался спасти эту маленькую девочку, а бел не сомневался, что это именно маленькая девочка, Нигилы словно мусор выбросили в шлюз ребенка, ему нужно было сконцентрироваться. Белл разорвал свою связь с Вектором Лодена, который взмыл обратно в небо, чтобы вместе с Индирой продолжить погоню за Нигилами. Позабыл о поверхности, о небесах, Обо всем, кроме силы, и принялся искать в ней крошечное пятнышко света, сознание испуганного ребенка, которого требовалось спасти. Вот она. Из-за хлещущего в лицо ветра Белл едва мог открыть глаза. Жаль, он не прихватил с собой очки, но на самом деле ни очки, ни собственные глаза ему не требовались. У него была сила. Юноша крепко прижал ноги к груди, обхватил их руками и наклонился вниз, чувствуя, как, приняв более аэродинамичную форму, начал падать гораздо быстрее. Белл обратился к Силе, прося подтолкнуть его еще сильнее. Маленькая девочка размахивала руками, что создавало какое-никакое сопротивление, но очень скоро они оба достигнут максимальной скорости падения, и тогда он не сможет ее догнать. Те доли секунды, что понадобились Беллу, чтобы выпрыгнуть из вектора, бесспорно давали малышке значительную фору. Но сила откликнулась на его призыв, плюс, возможно, гладкая кожа джедайского костюма позволила ему скользить вниз с несколько большей скоростью, чем он думал. И Белл знал, что с каждой секундой становится все ближе к малышке. Охвативший ребенка блайтов ужас заполонил его чувства, заглушил мысли. Белл постарался от него отстраниться. Нагнав девочку, он потянулся и силой притянул ее к себе. Крепко обнял. Она отчаянно сопротивлялась. Но еще бы. А кто бы ни стал. Парень обернул часть своей блузы вокруг их голов, чтобы хоть как-то заслониться от ветра, затем взглянул на ребенка. Едва ли ему на жизненном пути встречался кто-то более испуганный. Белл указал на джедайский символ на груди. Девочка чудесным образом успокоилась. Малышка поняла, кто он такой, и тут же решила, что уже спасена. «Еще нет», — подумал Белл. Юноша прижал ее покрепче, прислонил руку к уху девочки, чтобы приглушить шум ветра, и заговорил. «Закрой глаза», — попросил он. «Я с тобой. Ты не одна». Белл понятия не имел, услышала ли она его, но он сделал все, что в его силах, чтобы ее успокоить. Теперь нужно было сосредоточиться. Падаван глянул вниз, — чурясь от бьющих в лицо потоков воздуха. Он искал какую-то мягкую поверхность, водоем, может, даже пологий склон, по которому можно было бы скатиться, что угодно, чтобы смягчить приземление. Но ничего подобного поблизости не наблюдалось. Один лишь неприветливый рельеф планеты, завихрение магнитных горных хребтов до ржавой равнины между ними. Эльфрона была суровым миром. Они падали с высоты в сотни раз больше любой, с какой он прыгал во время обучения, и даже тогда Белл ни разу не приземлился успешно. На мгновение он, вопреки всему, понадеялся, что, быть может, в последний момент внизу чудесным образом появится Портер Энгл, но и Крукки был уже далеко. Да и ему нужно было спасать своего Блайта. Никто не придет на помощь, ни ему, Беллу, ни малышке. Придется сделать все самому. Белл открылся силе. Он не думал о поверхности. Он думал о маленькой девочке в своих объятиях и о том, как несправедливо обошлась с ней судьба. Он знал, что в его силах спасти малышку, позволить ей и дальше жить на свете. Зачем иначе космическая сила наградила его уникальным даром, если не за этим? Его врагом был не ветер и даже не гравитация. Все это было частью силы, как и он сам, как и эта маленькая девочка. Если Белл будет бороться с ветром и гравитацией, он будет бороться с самим собой. Вовсе не нужно сопротивляться. Нужно постараться понять. Бел Зеттифар расслабился. Он понял нечто важное. Возможно, нечто о самой силе. Возможно, нечто о самом себе. Нечто такое, что потом он обязательно попытается осознать получше. Он подумал, что, вероятно, была причина, по которой, несмотря на все попытки учителя обучить его, у Белла Зеттифара так плохо получалось спасать себя от падений. «Джедаи спасали не себя. Быть джедаем значит спасать других». Рев ветра в его ушах стих, превратившись в шепот легкого бриза. Белл услышал голос девочки. «Малышка то ли молилась, то ли пела». Белл не мог разобрать слов, но понял, что она раз за разом повторяла одну и ту же фразу. Ветер окончательно стих. Белл открыл глаза. До поверхности оставалось едва ли метров десять, и они медленно, словно лист на ветру, планировали вниз, чтобы мягко опуститься на синевато-серую землю. Теперь юноша смог различить, что говорит девочка. «Я не одна...» Белл сел. Малышка крепко прижалась к нему. Теперь все в порядке, сказал он. как тебя зовут? Девочка уставилась на него широко распахнутыми глазами. Я би представилась она. Точнее так меня прозвали. мо настоящее имя Бейлен. Тво имя чем-то схоже с моим ответил подаван. Меня зовут Белл. мы в безопасности Бейлен все будет хорошо. Девочка с сомнением посмотрела на своего спасителя. Так обычно смотрят дети, которые знают, что взрослые им лгут, как бы не хотелось поверить в эту ложь. Лицо малышки скорчилось в гримасу, и она разрыдалась. Белл просто обнимал ее. Он задрал голову к небу в поисках векторов или корабля Нигилов. Ничего, даже никаких следов. Все будет в порядке, — подумал он. Белл Заттефар и сам в это не верил.